Никола Семаркас в Верхнем Квинтерне было мало что известно. Он считался сказочно богатым вдовцом-финансистом, причём в разговорах о нём неизбежно упоминалась нефть. Когда поместье Мардлинг выставили на продажу, он купил его, и к моменту приглашения Верите на ужин жил там наездами уже около 4 месяцев. Мардлинг был уродливым сооружением, Его построили в середине викторианской эпохи на месте бывшего особняка времён короля Якова. Дом был большой, странно выкрашенный, словно обсыпанный перцем и в высшей степени неудобный. Он не шёл ни в какое сравнение с изысканным Квинтернплейсом усадьбой Сибил Фостер. Единственное, что можно было сказать в пользу Мардлингов, так это то, что несмотря на безобразный вид Он выглядел по своему внушительным, как старое же, так и внутри. Подъехав, Верити увидела Mercedes Sibyl, припаркованный в ряду с другими автомобилями. Парадная дверь отворилась, не успела она подойти к ней, и на пороге возникла фигура старомодного дворянского. Снимая пальто, Верити отметила, что даже самый уродливый холм можно спасти красивыми вещами. Мистер Маркус задрапировал большую часть покрытых нелепой резьбой стен коврами дымчатых тонов. Стены терялись где-то в вышине, переходя в почти невидимую снизу галерею и уступали господствующее место полотну, висевшему над огромным камином. Что это была за картина? На портрете эпохи кватроченто был изображён властный мужчина в полный рост. облачённый в пурпурный плащ, верхом на крутозадой строевой лошади, мечом сатник указывал на уютный тосканский городок. Верите была так потрясена портретом, что не заметила, как у неё за спиной хлопнула дверь. "О!" воскликнул Николас Маркус. "Вам понравился мой спицивый сатник или вы просто удивлены?" "И то, и другое," ответила Верите. И ворокопожатие оказалось быстрым и небрежным. Хозяин дома был одет в зелёный бархатный пиджак, а волосы тёмные, коротко остриженные и вьющиеся на затылке. Лицо болезненно землистое, чёрные глаза, рот с тонкими губами, чрезвычайно решительный, как подумала Верики. Под узкой полоской усов казалось, противоречил почти плюшевому общему впечатлению. Это Учеллов поинтересовалась веритием, снова поворачиваясь к картине. А мне бы хотелось так думать, но это случай спорный. Эксперты позволили считать автора лишь принадлежащим к школе Ливера, и это интересно ж. Не правда ли? Рад, что вам понравилось. И, кстати, счастлив, что вы пришли. А На веритие накатил приступ смущения. какие иногда с ней случались. О, приятно слышать, пробормотала она. За столом будет девять человек: мой сын Гедеон и некий доктор Бэйзил Шрам, который ещё не приехал. Остальных вы знаете: миссис Фостер с дочерью, викарий, ива половина нездорова, а также доктор и миссис Филд Инис. Идёмте же, присоединимся к ним. По воспоминаниям веритиев, гостиная в Мардлинге была огромным, нескладным помещением, загромождённым мебелью и всегда холодным. Однако сейчас она ощутилась в комнате, окрашенной в бело-голубые тона, тёпло мерцающей в свете камина, гостеприимно элегантной. Авалиажна, расположившись на диване, Сибил в полную силу демонстрировала свою женственность. И это говорило о многом: волосы, лицо, пухлые ручки, драгоценности, платье, и, если подойти достаточно близко, аромат духов. Всё это представляло собой ингредиенты некоего экзотического пудинга. Она махнула верике миниатюрным носовым платочком и состроила лукавую гримаску. Это Гедеон представил сына Мистер Маркус. А волосы у молодого человека были даже темнее, чем у отца, и он поражал своей красотой. О, боже, настоящий Адонис, отозвалась о нём Сибил, а позднее добавила, что есть в нём нечто неправильное. Её, мол, не проведёшь. Она такое чувствует сразу. Пусть верите запомнит её слова. А когда верите попросила Сибил объяснить, что та имеет в виду, ответила, что это неважно, но она навсегда это знает. Поверите, подумала, что она тоже поняла, в чём дело. Сибил с дьявольским упорством добивалась, чтобы её дочь Прунелла приняла ухаживания наследственного пера с неправдоподобной фамилией Свинктри, что от английского означало холостяк, ведущий весёлую жизнь. Гидеон молодой человек на вид лет 20. имел хорошие манеры и уравновешенный характер, и его не слишком длинные чёрные волосы были безупречно ухожены. Как и отец, он был в бархатном пиджаке, единственным намёком на экстравагантность была сорочка с рюшами и шейным платком вместо галстука. Она придавала завершающий штрих его невыносимо романтическому облику, но абсолютно естественное поведение Гедеонов помогал разгладить впечатления. Сейчас он разговаривал с Прунеллой Фостер, которая очень напоминала свою мать в том же возрасте, восхитительно хорошенькая и невероятная болтушка. Верити никогда не могла понять, о чём говорит Прунелла, так как та имела привычку разговаривать почти шёпотом. При этом она часто кивала и загадочно улыбалась, потому что это было модно. Одета она была в дорогие тряпки, которые имели такой вид, будто частично были сшиты из лоскутного покрывала. Из-под этого предположительно вечернего нарядов выглядывали грубые ботинки. Доктор Филд Инис был истинным спасением для всех верхних квинтерни. Младший сын бригадного генерала, он вместо военной избрал медицинскую карьеру и женился на женщине которая иногда выигрывала на скачках, но чаще терпела поражение. С викарием мы уже встречались, звали его Олтер Клаудесли, и служил он в очень красивой старинной церкви, насчитывавшей теперь как непечально всего около 20 прихожан, хотя некогда их число доходило до 300. В целом, подумала Веритин, Это вполне предсказуемый верхнеквинтернский званый ужин, правда, с непредсказуемым хозяином и в необычной обстановкой. Все пили коктейли с шампанским. Сибил Сверкая рассказывала мистеру Маркасу, как он умён и захлёбывалась от восторга от его дома. Верики не переставал удивлять её талант в разговоре с мужчинами, делает самые заурядные замечания так, будто бы они содержали некий шаловливый намёк. Она жестом пригласила мистера Маркавса, сесть рядом с ней на диван, но он, судя по всему, не заметил этого и остался стоять. Не сомневаюсь, подумала Верики. Потом она скажет мне, что он прекрасно умеет подать себя в обществе. Стоя на коврике перед камином, мистер Маркус с удовлетворением наблюдал за своими гостями. "Очень мило", сказал он. "Моё первое квинтернское мероприятие. На самом деле, это нечто вроде крестин дома, не правда ли? Как чудесно, что вы смогли прийти, викарий". "Разумеется, я благословляю его", излишне самодовольно изрёк викарий. Он с удовольствием приканчивал уже второй коктейль. И, кстати, состав гостей не ограничится только квинтэссенциями. Он должен прибыть ещё кое-кто. Надеюсь, он не слишком запаздывает. Это человек, с которым я познакомился в Нью-Йорке, некто Бэйзил Шрам. Я нахожу его, мистер Маркс сделал небольшую паузу, и странная улыбка заиграла на его губах. Elvis мой интересным. Он позвонил мне сегодня утром совершенно неожиданно, сообщил, что собирается практиковать где-то в наших краях и приедет сегодня вечером. Мы обнаружили, что его путь будет пролегать через Верхний Квинтерн, и я спонтанно пригласил его на ужин. Он немного нарушит баланс за столом, но надеюсь, никто не поставит мне этого упрёк. Американец спросила миссис Филд Инис. Голос у неё был хриплый. По рождению швейцарец, кажется. Он будет кого-то замещать или собирается открыть постоянную практику? поинтересовался доктор Филд Инис. Полагаю, последнее. В каком-то то ли отеле, то ли доме престарелых, то ли санатории, Рен что-то. Не в Ренглоделие, воскликнула Сибил, всплеснув руками. Вот-вот. Я же чувствовал, что название напоминает мне о несварении, конечно, в Ренклоде, подтвердил мистер Маркус. Так вот, куда он направляется? произнёс доктор Филд Инис. Этому совпадению, если можно его так назвать, было уделено большое внимание. Потом разговор перешёл на садовников. Сибил взволнованно представила присутствующим свою находку, Мистер Маркус принял вид важного господина, и когда гид он спросил, не наняли ли они этого нового человека, небрежно ответил, что наняли, но он ещё не знает его имени. Тверити, которая в душе была совершенно аполитична и с виноватым видом прохаживалась справа налево и обратно, почувствовала, как в ней закипает ярость. Она заметила, что мистер Маркус смотрит на неё так, словно видит нас сквозь. Он пододвинул к ней свой стул. Мне очень понравилось ваша пьеса, сказал он. Думаю, на настоящий момент это ваша лучшая вещь. В самом деле, спасибо. Очень умно с вашей стороны уравновешивать проницательность воспитанностью. А вот только я хотел спросить, он с большим пониманием говорил о её пьесе. И верить ей вдруг пришло в голову, что в Верхнем Квинтерне не было ни одного человека, с которым она когда-либо обсуждала свою работу. И сейчас она чувствовала себя так, словно произносила правильные реплики в каком-то неправильном театре. Поймав себя на том, что слишком горячо говорит о собственном сочинении, она осеклась. Простите, я разговорилась на профессиональные темы. И что, чтоб этом плохо вам, особенно если ваша профессия из области искусства? А ваша? О, вздохнул мистер Маркус, а моя тоска зелёная. Он взглянул на часы. Шрам опаздывает таким. Обоюсь, заблудился в Кенском Уилдим. Не будем его ждать. Скажите мне, и он снова погрузился в обсуждение пьесы. То вошёл дворецкий. Верити ждала, что он объявит обед мол подан, но вместо этого он торжественно произнёс: "Доктор Шрам, сэр". Когда доктор Шрам вошёл в гостиную, Верити показалось, что весь мир как-то сдвинулся. У неё пересохло во рту. "А ведь с вами мы уже встречались", сказал доктор Шрам, когда Николас Маркус подвёл её к Верити. какое-то время назад